Пожалуйста, пройдёмте со мной. Майкл последовал за ним в маленькую библиотеку, примыкавшую к гостиной. У него на глазах Хегнер снял со стены небольшую картину, за которой скрывался встроенный сейф. Он набрал нужный код, открыл дверцу и вытащил маленький ключ. "Это от входной двери", сказал он, протягивая ключ Майклу. "Я вкрайне небрежен с ключами". Поэтому мне приходится держать здесь запасной. Он повесил картину на место. Они вернулись в гостиную, и Хегенер сказал: "Не забудьте виски. Надеюсь, наше гостеприимство не показажется вам слишком обременительным". Он сдержанно кивнул и удалился, предоставив Майклу самостоятельно выбираться из дома. Майкл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 доку психически больной вовсе не ева а признавшийся в убийстве элегантный велеречивый старик который хранит в своём доме с белыми колоннами заряженный револьвер возможно хэгенер коварно втягивает его в какую-то безумную игру и сейчас самодовольно посмеиваясь радуется той лёгкости с какой ему удалось провести доверие у его незнакомца я вижу ты оставил ключ в замочной скважине сказала ева с джоргостий тебя я получил от мужа указание обеспечить тебя всем необходимым улыбаясь сказала ева тебе что-нибудь нужно у меня всё есть может быть тебе всё же чего-то не достаёт чего именно например яту она приблизилась к майку и поцеловала его В первый момент он замер, помня слова Гегенера и стараясь не отвечать на поцелуй, но прикосновение губ Евы, близость её тела заставили его позабыть обо всём. Он опустил руки под плащ и провёл ими по шёлковой ткани её блузки. Отпрянув от него, она торжествующе улыбнулась. Вот видишь, тебе всё-таки что-то нужно. Ева, смущённо сказал он. исследовать нам это делать. Почему? Классно оплещ и небрежно бросила его на викторианскую софу. Из-за твоего мужа. Если бы я познакомился с ним раньше, чем с тобой, я бы никогда теперь тебе легко так говорить. В любом случае, счастье моё, сначала ты познакомился со мной. Он мне нравится, сказал Майку. Более того, Я им восхищён его мужеством, его благородством. Я тоже им восхищаюсь, но это по-другому департаменту. Надеюсь, ты запомнишь мои слова: по-другому департаменту. Мы придерживаемся в браке некоторых чётко сформулированных правил. Ты идеально отвечаешь одному из них. Можно мне посмотреть, правильно ли застелена кровать? лукаво спросила она. А нельзя подождать до вечера? Можно. А можно сделать это сейчас? Не испытывай моего терпения, Майкл. Ты не очень-то галантен, я могу обидеться. Какая уж тут галантность, с горечью сказал Майкл. Мы набрасываемся друг на друга, как дикие звери, мы не пара влюблённых, мы противники. Называй это как хочешь, мой дорогой, мягко сказала она и пошла в спальню. Но тут раздался стук в дверь, и она остановилась. Майкл открыл дверь и увидел Сёжен. Рука Ханна держала горшок с расцветшей азалией. Это тебе льют, сказала Сьюзен, входя в комнату. Она кивнула Еве, поздоровалась с ней и добавила: Хотя, кажется, здесь и так уже вполне уютно. Доброе утро, мисс Хартли, холодно сказала Ева. Какой прелестный цветок. Но вообще-то мне азалии не нравится. Она цветёт так долго, что устаёшь ею любоваться.